«А другого пути, значит, нет?» «Нет», — сказал я как можно тверже. «И ты уверен, что тебе отдадут этого Мингадзе живым, или тебя самого них прихлопнут за красной стеной?» «Сейчас нет. Сейчас ни ГБ, ни отдел разведки не будет мне мешать».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 Из арабских и латиноамериканских стран. А Андропов здесь готовил из них террористов.